ЭПИЛОГ «Здрасте!» Удар ногой откинул Гошу к стене. Густав попытался встать из кресла, но, получив прямой в челюсть, откинулся на спинку. «А это мы не ждали?» «Мы все-таки нашли их на минус пятом этаже». «Но как же вы...» Густов захлопнул пасть в недоумении. "Белая жемчужина, вот как. И теперь я могу вскипятить тебе мозги, не сходя с места", пообещала Вероника. "Теперь мы займёмся вами. Помощь можете не ждать. Тех пятерых охранников, что были на базе, мы облили кислотой, остальных кого зажарили, кого просто расстреляли". Я плотоядно улыбнулся. А ещё мы заминировали порталы вашей энергоустановки, обрадовал их Игнат. Вы хотите сказать, что решили взорвать базу? Голос Густова сорвался на писклявый дискант. Через полчаса вы останетесь без энергии и подкрепления, и к вам нагрянут гости. Их там полно наверху, засмеялась Алина. Но это же, это же Густав не мог подобрать слов. «Да оно, то самое», — кивнул я. «И последнее. Тебя, Густав, ждут наверху». «Кто?» — удивился командующий базой. «Скоро узнаешь». «А с этим что?» — спросил Феликс, указывая на Гошу. Что хочешь? Можешь вырезать ему глаза и отрезать языки и отправить гулять в пекло. Можно привязать к порталу, что угодно. Давайте его просто оставим здесь. Скоро здесь устроят логово заражённые. Ему всё равно некуда деться, предложила Алина. Одного вот уже оставили в живых, даже двух, с сомнением сказала Вероника. В чём проблема? Отдайте его мне. Я здесь сувениры припас. Феликс встряхнул пакетом с глазными яблоками Нолдов. Гоша шарахнулся от него, как от огня. А что ты хотел, дружок? Сколько их ты уже на тот свет отправил? Пришла и твоя очередь. Не трогайте его. Я покачал головой. Привезите покрепче и дверь оставьте открытой. Пусть ждёт заражённых. «А ты пойдешь с нами, Густав. Осталось двадцать семь минут. Уходим!» Наверху было утро. Солнышко, березки, легкий ветерок и дракон, неподвижно сидевший возле шахты подъемника. Пятеро в белых халатах и один в голубом банном халате со связанными сзади руками потнялись на платформе. Через семь минут... Она перестанет работать, потому как взорвутся генераторы. Когда все сошли на землю, я отправил её вниз пустую, дабы облегчить проникновение в базу заражённых, которые с нетерпением следили за происходящим издалека, не рискуя приближаться к скрэберу. Там собралась большая компания. Я взял под локоть Густова и подвёл его к дракону. Тот открыл глаза и взглянул с высоты своими жёлтыми глазами на нас. Вот тот кого ты хотел увидеть, я подтолкнул Нолда к дракону. Конец книги. Читаал Александр Чайцын. Ноябрь 2023 года.